Роберт Джордан нацедил себе в кружку молока из щели, прорезанной в банке, обтер банку о край кружки и стал помешивать кофе, пока он не принял светло-коричневый оттенок. — Я думаю, что они полетели бомбить аэродром. А может быть, и туда, и сюда. — Пусть бы летели подальше и сюда не возвращались, — сказал Пабло. — А почему они залетели сюда? — спросила женщина. — Откуда они взялись? «Вы никогда не видели таких самолетов и так много. Может быть, это подготовка к наступлению?» «Какие передвижения были вчера на дороге?» — спросил Роберт Джордан. Девушка Мария была рядом, но он не смотрел на нее. «Эй, Фернандо!» — сказала женщина. «Ты вчера был в Лагранхе. Какие там были передвижения?» «Никаких!» — ответил приземистый, простодушный на вид человек лет 35, которого Роберт Джордан раньше не видел. Он косил на один глаз. Несколько грузовиков, как всегда, две-три легковые машины. Войска при мне не проходили. — Ты каждый вечер ходишь в Лагранху? — спросил его Роберт Джордан. — Не я, так другой, — сказал Фернанду. — Кто-нибудь всегда ходит. — Ходит узнавать новости из-за табаком, из-за всякой всячины, — сказала женщина. — Там есть наши? — Есть, а как же. Рабочие на электростанции и еще есть. Какие же новости ты слыхал вчера? Поезд надо, никаких. На севере дела плохи, это не новость. На севере с самого начала плохи дела. А про Сеговию ничего не слыхал? Нет, Омбра. Я не спрашивал. Ты в Сеговию ходишь? Иногда, сказал Фернандо. Но там опасно, там всюду патрули спрашивают бумаги. Ты знаешь, там аэродром? Нет, Омбра. Где он, я знаю, только близко не подходил никогда. Там сразу бумаги спрашивают. Вчера не было разговоров про эти самолеты. Лагранхи, нет. Зато уже сегодня наверняка будут. Вчера все говорили про речь Кейпо Дельяно по радио, а больше ничего. Ах да, еще толковали, будто республика готовит наступление. Что-что? Будто республика готовит наступление. Где? Этого никто не знает, может быть, здесь, может быть, в другой части Сьерры. А ты слыхал про это? Так говорили в Лагранхе? А, Омбра, я и забыл совсем. Но подобные толки часто ходят. Откуда же они берутся? Откуда? От разных людей зайдут два офицера в кафе в Сеговии или в Авили, поговорят между собой, а официант услышит. Вот и пошел слух. Теперь вот стали говорить, что будет наступление в наших местах. «Чье наступление, республики или фашистов?» «Республики? Если бы фашистов, тогда бы уж все точно знали. Нет, это будет большое наступление. Кто говорит, даже два. Одно здесь, а другое за альто дель леон около Эскуриала. Ты про это ничего не слышал?» «А еще что говорят?» «Надо, Омбре, ничего». — Ах, да, еще говорят, что республиканцы собираются взорвать мосты в горах, если будет наступление. Да ведь там везде охрана. — Ты что, шутишь? — сказал Роберт Джордан, потягивая кофе. — Нет, зачем же? — сказал Фернандо. — Этот никогда не шутит, — сказала женщина. — И жаль, что он не шутит. — Так, — сказал Роберт Джордан. — Ну, спасибо за новости. Больше ты ничего не слышал? Нет. Говорят, как всегда, будто скоро пошлют войска очистить эти горы, будто даже они уже выступили, будто их послали из Вальядо Лида, но это всегда говорят, не стоит и прислушиваться. Слыхал, сказала женщина, обращаясь к Паблу почти злорадно, вот тебе твои разговоры о безопасности. Пабло посмотрел на нее задумчиво и почесал подбородок. А ты слыхала, сказал он. Вот тебе твои мосты. «Какие мосты!» — весело спросил Фернандо. «Тупица!» — сказала ему женщина. «Медный лоб, тонто! Налей себе еще кофе и постарайся припомнить остальные новости». «Не злись, Пилар!» — сказал Фернандо спокойно и весело. «Из-за слухов не стоит тревожиться. Я сказал тебе и этому товарищу все, что мог вспомнить». «Ты, верно, ничего больше не помнишь?» — спросил Роберт Джордан. — Верно, — с важностью ответил Фернандо. — Хорошо еще, что я и столько запомнил, потому что, раз уж я знаю, что все это пустые слухи, я и не стараюсь обращать на них внимание. Значит, там еще что-то говорили? — Да, очень возможно. Только я не обращал внимания. Вот уж год, как все, о чем не говорят пустые слухи.